Глава четвертая. Собиратель секретов. Следующая подсказка появилась на стенах. Не могу сказать, что не уделила ей должного внимания, но подоплеку в полной мере не осознала. Из личного дневника Наванихалин. семьдесят 1174. -й». «Я бегу по воде», — сказал Далинар, приходя в себя. И в самом деле он мчался вперед.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 Далинар попытался подражать странной походке. «Думаю, я посреди чистого озера», — тихонько проговорил он. «Теплая вода всего лишь до колен, нигде не видно берега. Впрочем, сейчас сумерки, и я мало что могу разглядеть. Со мной бегут другие. Я не знаю, бежим ли мы куда-то или откуда-то. Оглядываясь, ничего не вижу за спиной. Эти люди явно солдаты, хотя форма у них древняя».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 Они направлялись к чему-то вроде большой скалы, окруженной сумеречными тенями. Может, это все-таки не Чистозеро? На Чистозере нет скал вроде. Это не скала. Это крепость. Далина резко затормозил, уставившись на островерхое, похожее на замок строение, вздымавшееся из спокойных вод озера. Он никогда раньше не видел подобного совершенно черного камня. Обсидиан? Возможно... «Это здание духа закляли?» «Впереди крепость», — сказал князь, продолжив бег. «Вероятно, ее больше нет. В противном случае она была бы знаменита. Выглядит так, словно ее создали целиком из обсидиана. Похожие на плавники стены вздымаются к заостренным крышам. Башни напоминают наконечники стрел. Буря, отец это потрясающе. Мы приближаемся к другой группе солдат. Они стоят в воде, выставив копья, словно ждут нападения. Их, наверное, дюжина. Со мной еще одна. И да, они кого-то окружили. Осколочник. Светящиеся доспехи. Не просто осколочник, сияющий. Рыцарь в блистательном осколочном доспехе, сочленения которого светились темно-красным, как и некоторые метки. Так выглядели латы в темные дни. Видение относилось ко времени до отступничества. Как и все осколочные доспехи, этот был особенным. Кольчужная юбка, гладкие сочленения, наручи с умеренно выступающей задней частью. Вот же буря доспех, как броня Адалина, хоть оказался более узким в талии. Женщина? Далинар точно не знал, поскольку рыцарь опустил забрало. «Построиться!» — приказал сияющий, когда новый отряд приблизился и князь кивнул самому себе. «Так и есть. Женщина!» Далинора и остальные солдаты построились кольцом вокруг рыцаря, взяв оружие на изготовку. Неподалеку сквозь воду шла другая группа солдат, охранявшая Сияющую. — Почему вы призвали нас назад? — спросил один из спутников Далинора. Каэб что-то увидел, — объяснила женщина-рыцарь. — Будьте начеку, вперед и соблюдайте осторожность. Отряд двинулся прочь от крепости в направлении, противоположном тому, откуда они прибежали.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 а рядом с ними было лицо. — Лицо! Далинор отпрыгнул и закричал, направив копье вниз. — Там лицо! В воде! Речной Спрэн поинтересовалась, сияющая, приближаясь. — Похоже на тень, — описал Далинор. Глаза красные. — Значит, он здесь, — сказала женщина-рыцарь. — Шпион я, Анат! — Каэп! Беги к сторожевому посту! Остальные продолжайте наблюдать! Далеко без носителя не уйдет! Она сорвала что-то с пояса, небольшой кошель. «Вон там!» — воскликнул Далинар, заметив в воде маленькую красную точку. Она поплыла прочь от него точно рыба. Князь бросился следом. Бежал, как научился раньше. Но зачем же преследовать Спрена? Их нельзя поймать. По крайней мере, ему был неизвестен способ сделать это. Остальные бежали следом. Рыбы бросились в рассыпную, испуганный плеском. «Я преследую Спрена», — негромко проговорил Далинар. За ним мы и охотились. Он слегка напоминает лицо, тень лица с красными глазами. В воде плавает, как рыба. постойка. Еще одно!» Появилось рядом с ним. «Нет, это целая человеческая фигура, футов шести ростом. Пловец. Точнее, тень пловца. Он...» «Клянусь бурей!» — внезапно воскликнула сияющая. «Он тут не один!»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 словно что-то большое колотит по нему снизу. «Давай — Давай! — крикнул один из солдат, хватая его за руку. Когда Даллинору помогли подняться, трещины на дне сделались шире. Еще недавно спокойная поверхность озера кипела и бурлила. Земля содрогнулась, и князь чуть было опять не упал. Несколько солдат впереди него все же не удержались. Сияющая крепко стояла на ногах, и в ее руках появился громадный осколочный клинок.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 Оторвалось громадное тело, как если бы кого-то закопали в песок, и вот он выбрался наружу. С грибнистой и неровной спины существа, поросшие слонцикорником и донным грибком, текли струи воды. Спрен каким-то образом оживил сам камень. Пока тварь корчилась, вставая, далинар разглядел ее светящиеся красные глаза, глубоко посаженные, точно два лавовых озера на злобной каменной морде. Тело было скелетообразным, с тонкими костлявыми руками и пальцами-веточками, которые заканчивались каменными когтями. Грудь выглядела точно клетка из каменных ребер. «Громолом — Громолом! — завопили солдаты. «Молотый! Молотый — Молоты! Готовьте молоты! Женщина-рыцарь стояла перед чудовищем, в котором было тридцать футов роста. С него стекала вода. отсияющий сияющей полился спокойный белый свет. Он напомнил Далинеру свечение сфер. свет. Она вскинула осколочный клинок и бросилась в атаку, двигаясь в воде с необъяснимой легкостью, словно та на нее не давила. Возможно, дело в силе, дарованное осколочным доспехом. Они были созданы... «Чтобы стеречь!» — раздался голос позади. Князь оглянулся и увидел упавшего солдата, который чуть раньше помог ему встать. Длиннолицего Силайца, лысеющего и с широким носом. Далинор наклонился, чтобы помочь ему подняться. До этого Василайц говорил по-другому, однако новый голос был Далинору знаком. Он звучал в конце почти всех видений. Это говорил всемогущий. «Сияющие рыцари!» пояснил всемогущий, вставая рядом с Далинором и наблюдая за тем, как женщина атакует оживший ночной кошмар, должны были противостоять разрушительной силе опустошений. Десять рыцарских орденов, основанных, чтобы помогать людям сражаться, а потом заново строить жизнь. Далинор повторил это слово за словом. Он старался не пропустить ни одного, не думая об их смысле. Всемогущий повернулся к нему. «Я был удивлен, когда появились эти ордена. Я не учил этому своих вестников. Это все спрены. Имитируя то, что я дал людям, они сделали это возможным. Тебе придется основать их заново. Вот твое задание. Объедини их!»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 Позади него битва разгорелась всерьез, раздавался плеск воды, скрежет камней, приближались солдаты с молотами, и внезапно оказалось, что эти люди тоже излучают бури свет, хотя и куда слабее. Тебя удивило появление рыцарей, сказал Далинар всемогущему, и эта сила, этот враг сумел тебя убить. Ты никогда не был богом. «Бог знает все! Бога нельзя убить!» «Так кем же ты был?» Всемогущий не ответил. Он не мог. Князь уже понял, что эти видения следовали определенному сценарию. Люди в них могли реагировать на Алинора точно актеры, которым позволено немного импровизировать. Сам Всемогущий никогда этого не делал. «Сделаю, что смогу!»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 Волосы заплетены в сложную косу, уложенную вокруг головы и украшенную сверкающими рубинами. Кроваво-красное платье!» Навани глянула на него, заметила, что очнулся и моргает. Улыбнулась. «Это было...» — начал он. Последняя часть показалась мне важной», — сказала она, продолжая писать. Навани писала еще минуту. Потом, наконец-то, оторвала перо от планшета, который сжимала пальцами сквозь ткань рукава. «Думаю, я ничего не пропустила. Тяжело, когда ты переходишь с одного языка на другой». «Я перешел с одного языка на другой?» «В конце. Перед этим ты говорил по-силайски. На древнем силайском, безусловно. Но у нас есть тексты на нем. Надеюсь, переводчицы разберутся в моей транскрипции. Я этим языком владею неважно. И все-таки тебе следует говорить помедленнее».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 В комнате с ним была только Навани. Ему так нравилось. Ренорин и Аделин пережидали бурю тоже в доме Далинора, но в другой комнате, под бдительным оком капитана Каладина и его мостовиков-телохранителей. Возможно, ему следовало пригласить больше ученых, чтобы разобраться в видениях. Они могли бы записать его слова, а потом, посовещавшись, получить самую точную версию. Но буря! Далинуру и так было не по себе даже от того, что лишь один человек видел его в таком состоянии, бредящим и бьющимся в конвульсиях на полу. Он верил в свои видения, даже зависел от них, но это не означало, что они его не смущали. Нава не села рядом и обняла его. Плохо было? На этот раз нет. Неплохо. Беготня, потом битва, я не участвовал. Ведение завершилось прежде, чем потребовалась моя помощь!» «Тогда почему у тебя такое лицо?» «Я должен восстановить сияющих рыцарей!» «Восстановить сияющих? Но почему? Что это вообще значит? Не знаю! Я ничего не знаю! В моем распоряжении только намеки и призрачные угрозы! Надвигается что-то опасное, тут сомнений нет!» И я должен это остановить. Она опустила голову ему на плечо. Князь смотрел на очаг, в котором тихонько потрескивал огонь, озаряя комнатку теплым светом. Это был один из немногих очагов, которые еще не переделали, используя новые фабриолевые обогреватели. Настоящий огонь нравился Далину больше хотя он не признался бы в этом Навани, Она так старалась, чтобы у всех появились новые Фабриали. — Почему ты? — спросила Навани, Почему этим должен заниматься именно ты? — Почему один человек рождается королем, а другой — нищим? Так устроен мир. — Неужели для тебя все так просто? — Конечно, непросто. Но не вижу смысла требовать ответы. — Особенно, если всемогущий мертв. Возможно, ему не следовало ей об этом рассказывать. Лишь одна эта идея могла заклеймить его как еретика, враждебно настроить его собственных ревнителей, предоставить Саадасу оружие против трона. Если всемогущий мертв, кому поклонялся Далинар? Во что он верил? — Мы должны записать твои воспоминания о видении, — со вздохом сказала Навани, отстраняясь от него, — пока они еще свежи. Он кивнул.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 Прийдя к описанию нечестивой твари, что восстала с дна озера, Далинор вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол. «После него на дне озера осталась дыра», — объяснил он. «Представь себе, что ты нарисовала тело на полу, а потом увидела, как оно вырвалось из земли. Представь себе, какое тактическое преимущество несет в себе такая штука! Спрены движутся быстро и легко. Один может проскользнуть в тыл, и там восстать и атаковать резервные отряды. Должно быть, каменное тело этой твари трудно сломать. Вот же буря! Осколочные клинки. Я спрашиваю себя, не было ли наше оружие на самом деле создано для битв с такими существами? Навани улыбнулась, не переставая писать. — Что? — спросил далинар прекращая метаться. — Ты воин, да мозга костей. — Да. И что? «И за это я тебя обожаю», — сказала она, дописывая фразу. «Что было дальше?» «Всемогущий говорил со мной». Далинар вновь начал ходить по комнате медленно и неторопливо и пересказал ей монолог Всемогущего, стараясь ничего не упустить. «Мне нужно больше спать. Он уже не тот юноша, каким был двадцать лет назад, когда случалось всю ночь бодрствовать вместе с Гавиларом» слушая за чашей вина, как брат строит планы, а утро бросаться в битву полным сил и нетерпеливо искать соперника. Когда он закончил свое повествование, Нава не встала и спрятала письменные принадлежности. Она возьмет записи и велит своим ученым, точнее его ученым, присвоенным ею, поработать над сведением алитийского текста с тем, что она записала во время ведения. Конечно, сначала удалит те строки, где он упомянул о деликатных вещах вроде смерти всемогущего. Она также займется поисками в исторических хрониках того, что будет соответствовать его описаниям. Нава не любила раскладывать все по полочкам и уже распределила все его видения в хронологическом порядке, пытаясь собрать из них единую историю. «Ты все еще собираешься опубликовать приказ на этой неделе?» — спросила она. Даллинар кивнул. Он разослал его великим князьям на прошлой неделе и намеревался в тот же день огласить в лагерях, но Навани убедила его, что будет лучше подождать. «Пусть великие князья готовятся, пока новость тайком передают из уст в уста». «Приказ огласят через пару дней», — сообщил он. «До того, как великие князья успеют как следует надавить на Элокора, чтобы он отозвал распоряжение». Навани поджала губы. «Так надо».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 Подумай, насколько удобнее все могло бы стать. Нет. Ты уверен, что они не позволят нам пожениться? Как же быть? Дело в моральной стороне вопроса. Ты сам сказал, что всемогущий мертв. Есть правильные вещи и неправильные, упрямо проговорил Далинар. Всемогущий не имеет к этому никакого отношения. Бог, ровным голосом уточнила Навани, не имеет отношения...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 «Видишь ли, терпение мне не свойственно. Я такая же испорченная, как великие князья, и привыкла получать то, что хочу». Князь фыркнул. И то, и другое было неправдой. Навани умела терпеть, когда ее это устраивало. Она подразумевала лишь то, что сейчас такой вариант был ей не по нраву. Навани открыла дверь, и появился капитан Каладин. Заглянул внутрь, оглядел взглядом, Мостовик все делал основательно. «Проследи за ней, когда она отправится домой», — приказал ему Далинор. Каладен Нава Навани проскользнула мимо мостовика и ушла, не прощаясь. Дверь закрылась, и Далинор снова остался в одиночестве. Он тяжело вздохнул и прошел к креслу у камина, где устроился поразмышлять. Князь проснулся, когда огонь в камине уже погас. «Вот буря!»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 потом разобраться с новыми гвардейцами. Он застыл. На стене комнаты виднелась сеть глубоких белых царапин, которые складывались в глифы. Их там раньше не было. «Шестьдесят два дня», — прочитал Далинар, «Смерть последует». Вскоре Далинар стоял, выпрямившись, исцепив руки за спиной, и слушал, как Навани совещается с Рушу, одной из халинских ученых. Неподалеку от него Адалин изучал кусок белого камня, найденный на полу. Вероятно, камень выломали из орнамента, обрамлявшего окно, а потом использовали, чтобы написать глифы. — Спину прямо, голову выше, — приказал себе Далинар. Даже если тебе хочется взять и рухнуть в то кресло. «Вождю такое непозволительно, у вождя все под контролем. И неважно, если на самом деле он ощущает, что не контролирует ничего. Особенно, если так». «Ах!» — воскликнула Рушу юная ревнительница с длинными ресницами и губками бантиком. «Только гляньте на эти неуклюжие линии. Симметрия ошибочна. Тот, кто это сделал, неопытен в рисовании глифов. Еще чуть-чуть...» и смерть была бы неправильной, она слишком похожа на сломанный. И смысл расплывчатый «Смерть последует?» «Или следуй за смертью?» «Или шестьдесят два дня смерти?» «И так далее. Глифы не точны?» «Рушу, просто скопируй это», — велела Навани, и ни с кем не обсуждай того, что видела. «Даже с вами?» — отрешенно поинтересовалась Рушу, не переставая писать. Вздохнув, Нава не подошла к Даллинару и Адалину. «Девочка и впрямь хороша в своем деле», — негромко проговорила она. «Но временами делается немного забывчивой. В любом случае она разбирается в письме лучше всех остальных. Это одна из многих областей, которые ее интересуют». Далинар кивнул, сдерживая свои страхи. «Зачем кому-то могло понадобиться такое?» — спросил Адалин, отшвыривая камень. «Это что?» «Скрытая угроза?» «Нет», — бросил Далинор. Навани посмотрела ему в глаза. «Рушу», — приказала она, — «оставь нас на минутку». Женщина поначалу не ответила, но быстро удалилась. Когда она открыла дверь, снаружи показались члены четвертого моста, во главе с мрачным капитаном Каладином. Он сопроводил Навани домой, потом вернулся и обнаружил это, после чего немедленно послал людей проверить, что с Навани, и привести ее назад. Он явно считал своим личным упущением то, что кто-то пробрался в комнату Далинера, пока великий князь спал. Халин взмахом руки велел капитану войти. Каладин тотчас подчинился. Далинер понадеялся, что бывший мостовик не заметил, как Адалин стиснул зубы при виде его. Князь сражался со сколочником Паршенди, когда Каладин и Адалин столкнулись на поле боя, но ему рассказали об их перепалке.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 — Не слишком беспокойся из-за того, что кто-то сумел сюда пробраться, чтобы оставить каракули на стене, — продолжил Далинор. Просто в будущем будь осторожнее, свободен. Он кивнул Каладину, который с неохотой удалился, и закрыл за собой дверь. Подошел Аделин. Юноша с копной непокорных волос был таким же высоким, как и Далинор. Иногда великий князь об этом забывал. Казалось, совсем недавно Аделин был бойким мальчишкой с деревянным мечом. — Ты сказал, что проснулся и увидел это, — проговорила Навани, — и что не видел и не слышал, как кто-то рисовал на твоей стене. Далинар кивнул. — Почему же, — продолжила она, — у меня вдруг возникло отчетливое ощущение, что ты знаешь, откуда взялась эта надпись. — Я точно не знаю, кто ее оставил, но знаю, что она означает. — И что же? — требовательно спросила Навани